Глава 56. Карла. Без комментариев. Адвокаты просят клиентов в случае ареста говорить эту фразу. Одна из немногих деталей уголовного права, отложившаяся у Карлы в памяти. Без комментариев, повторяла она, словно рефрен в такт своему пульсу. На висках отчетливо бились жилки. Расскажите, что случилось, попросил кто-то. Голос был женский и исходил от темно-синего костюма, сидевшего напротив Карла за столом. Но туда смотреть нельзя. Если взглянуть, есть опасность сказать что-нибудь лишнее. Даши глубже, без комментариев. В мыслях Карлы снова и снова крутились события последних часов, все ускоряя темп. Визит Руперта, крики Эда, нож, кровь, вопль Поппи, животный стон Эда. Лицо. Лицо мужчины. И бег. Неожиданное осознание того, что она оставила дома по одну. Мамин голос, звучащий в ушах, подсказывающий ей избавиться от перчаток. Рука на ее запястье. Твердая хватка. Сирены, наручники, взгляды людей. Позорное усаживание в полицейскую машину. Без комментариев. Ступеньки ведут куда-то вниз. Матрас. Утро. Стол. Резкий голос напротив. Без комментариев. Облегчение. Вот кто поверит ее версии событий. Только тогда Карла подняла лицо и посмотрела на женщину в темно-синем костюме. На правой щеке у той была большая родинка, торчащая, как третий глаз. Карла обратилась к родинке. «Находи слабые места у каждого, недостатки, непохожесть». Так с ней поступали в школе. Будет только справедливо применить этот подход к другим. Это путь к победе. — У меня есть право на адвоката, — твердо сказала Карла родинки Вот телефон, ей передадут. «Ей — Ей? — переспросил голос. — Лилии Макдональд. Темно-синий костюм взглянул в лежавшие на столе бумаги. — У вас одинаковая фамилия? — Карла кивнула. «Да, одинаковая». И затем, будто кто-то другой двигал ее губами, добавила. «Это жена моего мужа. Первая».